Часть третья С пронзительным яростным воплем осената вырвалась из тьмы в круговорот ветра и дождя. Высоко наверху раскачивались, словно маятники, громадные рынды, испускавшие, помимо звона, золотистый свет. Колокола кадила. от поняла, что находится на верхней палубе судна и с головокружительной скоростью несется к борту, Она лихорадочно пыталась остановить падение, но проскользила ногами по мокрому настилу и налетела на ограждение. Мгновение спустя корабль дернулся, толкнув ее вперед. Навалившись животом на леер, сестра повисла над волнами далеко внизу. «Ну давай!» — прокричала она, взбудораженная собственным ужасом. Геат едва не скользнула за точку невозврата. Но в последний миг кто-то схватил ее за накидку и втащил обратно на палубу. Зарычав, она вырвалась и резко обернулась к своему спасителю, машинально принимая боевую стойку. Всего в паре шагов целительница увидела человека в серой рясе, расставившего ноги для устойчивости, и с трудом сообразила, что перед ней священник-воин, поднявшийся на борт в розетте. «Прости, сестра!» — рявкнул он. перекрывая шум ветра и поднял руки. «Если ты отвечала на зов Императора, я больше не стану мешать тебе!» Не говоря больше ни слова, мужчина отвернулся и зашагал к трапу, где остановился под металлическим навесом. Хрипло, дыша, Гиат смотрела, как он достает палочку лхо и закуривает. «Интересно, незнакомец уже стоял здесь, когда она выскочила на палубу, словно умалишенная?» «Почти наверняка». «Что ты заметил, проповедник?» Она затряслась, чувствуя, как исчезает неистовство, подпитанное адреналином. А сенату уже промокло до нитки, и усталость вновь навалилась на нее тяжким грузом. Но гораздо больше сестру заботило нечто иное. Вопросы носились вокруг нее, словно еще один шторм. Как она поднялась на верхнюю палубу? Как выбралась из ловушки? Что... «Хватит!» «Не думай, просто уходи, пока можешь!» Когда Геат подошла к трапу, священник, как будто погруженный в раздумья, не обратил на нее внимания. А сенату подмывало молча проскользнуть мимо него. Но, учитывая обстоятельства, такой поступок стал бы непростительным. «Благодарю вас, проповедник», — сказала она официальным тоном. «Похоже, я обязана вам жизнью. Я просто длань бога императора, сестра». «Вы уцелели по его милости». Последовала пауза. Из-под капюшона рясы заструился дымок. Однако Всегда пожалуйста». Мне хотелось помолиться на открытом воздухе. Но, увы, идя по духовному пути, я оступилась на телесном. Объяснение показалось нелепым даже самой Геат. Но священник воздержался от замечаний. «Повезло, что наши дороги пересеклись», — добавила она. «Совпадений не бывает, сестра». «Тоже верно, сударь». Асината повернулась к лестнице, но помедлила. Нет, она еще не готова вновь ступить на трап. Что, если капкан захлопнется вновь, как только Геат коснется первой ступеньки? Что, если на этот раз она уже не выберется? «Уходи, пока он не начал расспрашивать тебя!» «Проповедник, что привело вас на витар? Вдруг поинтересовалась сестра. Мужчина какое-то время безмолвствовал, видимо, раздумывал над ответом. «Книга», — наконец произнес он. «Значит, вы занимаетесь исследованиями? Витарн — правильный выбор. Во всем секторе не найти такой библиотеки, как в Беригелии». К собственному удивлению Асената хотела говорить с ним. «Ты хочешь исповедаться, дура?» «Да, я слышал», — отозвался незнакомец. «Сестры последней свечи уже больше тысячи лет посвящают себя рассуждениям о благословенном писании бога-императора», — продолжал Геат. «От толкования к размышлениям, от размышлений к почитанию. «Проповеди просветительные?» Священник повернулся к Сенате, однако она по-прежнему не видела его лица. «Вы хорошо знаете эту планету, сестра?» «Отрицай!» «Свечной мир, моя духовная колыбель». Здесь меня постригли в Адептосороритас. Вы из госпитальеров бронзовые свечи? Какое-то время я служила в их рядах, но более долгий срок провела с сестрами битвы из Железной. Так вы воительница? Больше нет. Геат указала на свой скромный лекарский наряд. Я уже много лет не держала в руках оружие. Но вы по-прежнему похожи на солдата, заметил незнакомец. Вижу по вашим глазам, сестра. «Здесь у вас явное преимущество, сударь». «Простите, я вел себя неучтиво», — произнес он, стягивая капюшон. Черты мужчины оказались совсем не такими, как предполагала Сената. Вместо традиционных для проповедников бороды и лысины, гладко выбритые щеки и короткий конский хвост, перевязанный кожаным шнурком. Хотя волосы священника были совершенно седыми, а вокруг глаз собирались морщинки, Геат не могла определить, сколько ему лет». Пепельная бледность придавала незнакомцу почти анимичный вид. Но худощавое, обветренное лицо излучало жизненную силу, говорившую о выносливости, а не болезненности. Или о выносливости, обретенной через болезненность. Предположила сестра, распознав загнанное выражение в серых глазах собеседника. На мгновение сенате померещилось, что между ними расположено третье око. Но нет. Всего лишь едва заметный круглый шрам, в свете молнии, казавшийся серебристым. «Давняя рана», — пояснил мужчина, увидев, куда смотрит Геат. «Раньше я прятал ее, потом понял, что не стоит». «Мы носим истинные раны внутри нас. Если прикрывать их, они загниют». «Верно, сестра...» Незнакомец превратил выражение согласия в вопрос. «Ничего ему не говори!» «Имена обладают силой!» «Асената», — представилась она. «Вы мудрая женщина, сестра Асената. Всего лишь старая. Полагаю, не такая уж и старая». Проповедник улыбнулся, мелькнули прокуренные зубы. «Кроме того, ум и возраст связаны. Уходящие годы дают нам одной рукой и забирают двумя». «Вы так говорите, пастырь, словно это плохая сделка? Просто неизбежно. Чем дольше они беседовали, тем менее формально вел себя священник. И нет, неплохая. В войне, которую мы ведем, мудрость важнее физической силы. Сердца и умы лучше всего завоевывать словами. Подтвердил Агиат. Так звучал любимый афоризм канонисса Санкхаты. О, сестра, мудрость режет гораздо глубже, чем одни лишь слова. «Это зависит от слов», — внушительно произнесла Асената. «Не все они одинаковы». «Да, именно так». Немного помолчав, мужчина указал на ее накидку с символом Ордена. «Вы больше не принадлежите к последней свече?» «Я больше 20 лет отсутствовала на Витарне. Честно говоря, чувствую себя здесь посторонней». Геат обрадовалась, что сказала это вслух. Может, оно и к лучшему, сестра. Странный тут мир, но благочестивый, добавила женщина. «Ты до сих пор в это веришь?» «Возможно», — отозвался он. «Вы выглядите усталой, сестра Сената. «Обряд переправы вышел непростым», — признала Геат. «Да, шторм изрядный», — незнакомец взглянул на корчащееся небо. «Однако мне всегда нравились бури». «Поэтому я и прибыл сюда». Асената вспомнила, как воодушевили ее первые удары стихии. Казалось, с тех пор минула целая жизнь. «А ты уверена, что это не так?» Сейчас она ни в чем не была уверена. Геат едва могла держаться на ногах, не говоря уж о том, чтобы ясно мыслить. Ей требовался сон. И неважно, что ожидал ее на трапе или в грезах. «Надеюсь, пастырь, мы еще встретимся». Не дождавшись ответа, Асената шагнула на ступени, но затем обернулась. «Вы не сказали, как вас зовут?» «Разве?» – рассеянно произнес он. «Иона, сестра. Иона Тайт».